глава 24 Тарань дождь начался, когда они снова повернули на восток, в сторону бакрымы окраин муравьейника и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 «Впереди свет!» Энджи подлась вперед в сетке престижных ремней, пытаясь разглядеть что-то сквозь дождь. Приглядевшись, Тернер различил водянистое желтое свечение и пару одинаковых темных колонок. Расмеялся: «Это же заправка!» – сказал он. «Осталась от старой системы магистрали еще с тех времен, когда они проложили новую большую трассу. Там, похоже, кто-то живет!»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 Тернер даже не осознал, что двигается, но обнаружил, что успел запустить турбины, перебросить пульт управления «Энджи» и теперь выпутывается из ремней безопасности. «По моей команде протаранишь заправку!» Он скачал на ноги, дёрнул рычаг, открывающий люк на крыше. Тяжелый револьвер уже зажат в руке. Рёв чёрной «Хонды» накрыл его, едва только откинулась крышка люка. Над головой мелькнула какая-то снижающаяся тень,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 На этот раз на большей скорости сломанный вертолёт вдавился в стволы двух мокрых серых елей и остался лежать там, как какая-нибудь длиннокрылая муха. Что случилось? Энджи уткнул лицо в колени. Что случилось? Выкинув из бардачка в двери регистрационные документы и пыльные солнечные очки, Тертер нашёл фонарь, проверил батареи. Что случилось?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 «Река лихорадки!» «И потом какой-то скрип, который мог бы быть смехом!» Тернер рискнул скосить глаза вправо и увидел, как с застывшей губ девочки сочится серебряная нить. Мускулы ее лица исказила странная неведомая маска. «Кто ты?» «Я владыка дорог!» «Чего ты хочешь?»